Глава одиннадцатая. «А ты не линяешь? Не? Шкурки не осталось?» Вопросы у меня и не думали иссякать, пока я продолжала наглаживать прибалдевшего Шантара. «Эм... Не то чтобы я против, но ты бы не могла не лезть мне под тунику?» Уточнил он несколько напряженным голосом и осторожно попытался отпихнуть мои ручонки загребущие. «Не отвлекай. Я пытаюсь понять, как у тебя тут все устроено». «На каком этапе змеиное тело превращается в человеческое?» «А ты бы не мог снять тунику?» — пробормотала, полностью погрузившись в исследование. Но, кажется, все же перегнула палку, потому что в следующий момент меня бесцеремонно стряхнули с себя. Правда, в этот раз проследили, чтобы упала я на подушке. «Ну и ладно. Слишком настырная, да?» «Извини», — увлеклась. «Мир?» — я покаянно улыбнулась и протянула руку. Шантар смерил меня подозрительным взглядом, но все же пожал мою ладонь и усмехнулся. «Ты забавная. И да, я согласен стать с твоим другом», — заявил он почти торжественно. «О, круто!» — я ошикнула от удивления. «Никогда еще не дружила с ногами. Шантар самодовольно хмыкнул, но ничего обидного в этом не было. Возможно, из-за его искренней улыбки, так похожей на Пашкина. Как раз она и заставила меня встряхнуться и вспомнить о главной цели моего пребывания здесь. «Ладненько. Итак, я с тобой тут подзадержалась. Где мне найти вашего властелина?» Уточнила с сожалением и поднялась со своего места, оправив своё многострадальное платье. «Действительно. Ведь неплохо провела время с Шантаром. Хоть и зашугала немного бедного. Не отказалась бы провести с ним еще несколько вечерков. Поболтать о том, о сём». «Может, прогуляться где-нибудь». После моей фразы парень мгновенно посерьезнел. Дурашливость и беззаботность исчезли из его взгляда. Передо мной теперь стоял, будто совершенно незнакомый Нак. «Зачем он тебе?» «Да он там вчера ритуал один не завершил. Было бы неплохо с ним обсудить некоторые детали. Мелочи, право слово». Я чуть натянуто улыбнулась. После прозвучавшего заявления о дружбе «Было бы как-то неловко сообщать, что разыскиваю их властелина, чтобы при его помощи благополучно суициднуться». Шантар несколько долгих мгновений всматривался в мои глаза, будто искал там ответ на какой-то конкретный вопрос, но в конце концов усмехнулся и отвел взгляд. «Так что, проводишь? А то, боюсь, снова заблужусь». Тяжко вздохнула я. «А знаешь что? Провожу. Ко мне тут друг с минуты на минуту должен прийти». «У него тоже дело к властелину. Вот вместе и пойдем. Вдруг воодушевился парень, задорно мне подмигнув. «О, здорово. Так может, мне пока пойти прогуляться, вам не мешать, а потом вы меня позовете? Спохватилась я. Все же и так обнаглела. Пристала к незнакомому парню в коридоре, облапала, вывалила на него историю о своих ночных похождениях, напросилась на обед, оккупировала его кабинет, облапала повторно, И, насколько поняла, совсем уж неприлично облапала. Уболтала стать моим провожатом. еще и сейчас испорчу встречу с другом. Нет, Арина, хватит издеваться над хорошим человеком. Пардон, нагом. Не-не, уверяю тебя. Друг будет просто счастлив познакомиться с тобой. Давай, присаживайся обратно. Хочешь, еще хвост потрогай? Меня за руку потянули обратно к подушкам на полу и, усадив, вткнули в руки кончик хвоста. Но я уже оскомину сбила и меня больше интересовали вертикальные зрачки Шантара. К его счастью, не успела я придумать, чего бы такого спросить о его глазах, как дверь отворилась, пуская, так понимаю, этого самого друга. В следующий миг мысли о наги несколько поблекли, выметенные из головы новыми впечатлениями. «Вау! Эльф! Настоящий!» — воскликнула я восторженно и спешно попыталась вскочить с подушек. Но, запутавшись в подоле собственного платья, Едва позорно не брякнулась на пол. Спасибо моему новоиспеченному другу, успевшему меня подхватить. Правда, судя по красноречивому громкому треску, платью повезло меньше. Эльф же и вовсе попятился и явно с трудом поборол порыв выскользнуть обратно за дверь. Впрочем, свой взгляд, полный шока, он устремил почему-то не на меня, а на Шантара. «Может, это все же не его друг пожаловал, а эльф просто раньше тоже не видел нагов». «Ты впервые увидела эльфа?» Тут же заинтересовался Шантар, помогая мне восстановить равновесие. Я с сожалением осмотрела полуоторванный подол. М да Бластелину срочно нужно покончить с ритуалом и прибить меня, а то мне уже тут ходить не в чем. Живых не видела, ляпнула, имея в виду только виденных в фильмах. А мертвых?» Заинтересовался эльф и все же отлип от двери не желая разочаровывать парней, уставившихся на меня со здоровым интересом, многозначительно промолчала. К тому же сейчас мои мысли были заняты совсем другим. Эльф выглядел совсем не так, как их представляли наши киношники. Да, высокий, но при этом вполне такого себе спортивного телосложения. И волосы нормальной длины, хоть и потлатенький. И брюнет, а не блондин. Красивый, тут не поспоришь, но не кукольной красотой, а... А, чёрт. Даже толком не опишешь. Просто хочется смотреть и смотреть. Не в силах насмотреться. И глаза удивительного синего оттенка. Я аж подзависла. Но это все меркло перед одним. Уши. О, мой бог, что это были за уши? Хмм. Можно потрогать? Поинтересовалась невинно, делая к вновь прибывшему маленький шажочек. Эльф уставился на меня совсем дикими глазами а Шантар подавился воздухом. «У него нет хвоста», — выдал он. «Да? Но ничего. И без хвоста люди живут. К тому же я другое хочу пощупать». «Что? а Вот что ты собралась уже трогать у него?» не удержался Наг. «Завидно, что ли? Я у тебя уже все потрогала». Отмахнулась я и сделала еще один небольшой шажочек к эльфу, едва не облизываясь на мою прелесть. Теперь дикий взгляд эльфа достался уже Шантару. «Но-но, это не то, что ты думаешь», — тут же поспешил заявить он. «Принцесса, ну скажи ему». «А я откуда знаю, о чем он думает?» «Тунику снять ты не захотел? Если ты об этом, то подтверждаю. Но там, где я хочу пощупать эльфа, у тебя все равно не лезло». Выдала, пытаясь решить для себя, этично ли хватать людей, точнее, не людей, за уши или нет. Чисто технически, захвосты лапать их тоже неприлично, но с Шантаром все равно же разобрались». «Чего думать об этом?» Секундная пауза, чтобы осознать, что я только что ляпнула, и шаг в мою сторону уже делает эльф, оказавшись почти вплотную возле меня. «Только я не эльф», — шепнул он вкрадчивым голосом, от которого мурашки табуном пробежали по коже. «Да мне пофиг. Можно я потрогаю твои уши?» Застенчиво улыбнулась я, залюбовавшись глубочайшим удивлением напополам с разочарованием расплывшимся на его лице.